Часть третья. Ипатьевская ночь. Глава 12. Последний дом. Над городом, на самом высоком холме возвышалась, возносилась Вознесенская церковь. Рядом с церковью несколько домов образовали Вознесенскую площадь. Один из них стоял прямо против церкви, приземистый, белый, с толстыми стенами и каменной резьбой по всему фасаду. Лицом, приземистым фасадом, дом был обращён к проспекту и храму, а толстым боком спускался по Косагору вдоль глухого Вознесенского переулка. И здесь окна первого полуподвального этажа с трудом выглядывали из-под земли. Одно из этих полуподвальных окон было между двумя деревьями. Это и было окно той самой комнаты. Но подъезжая к дому, они ничего этого не увидели. Дом был почти до крыши закрыт очень высоким забором. Чуть-чуть выглядывала лишь верхняя часть окон второго этажа. Вокруг дома стояла охрана. По-прежнему хозяину дома, инженеру Ипатьеву, не повезло. Один из влиятельнейших членов совета, Петр Войков, был сыном горного инженера, хорошо знал Ипатьева и не раз бывал в этом доме с толстыми стенами, очень удобно расположенным, удобно, чтобы охранять. Вот почему в самом конце апреля несчастного инженера пригласили в совдеп и приказали в 24 часа освободить особняк. Прочим особняк обещали вскоре вернуть. Инженер Епатьев тогда не понял, как страшно звучала эта фраза. Всю мебель велели оставить на своих местах, а вещи снести в кладовую. Цементная кладовая находилась на первом этаже, как раз рядом с той полуподвальной комнатой, комнатой убийства. Оба мотора проехали вдоль забора к тесовым воротам. Они раскрылись, и моторы впустили внутрь. Более никогда ни Николай, ни Алекс, ни их дочь не выйдут за эти ворота. По мощенному двору их провели в дом. В прихожей деревянная резная лестница поднималась на второй этаж. Стоя у лестницы, Белобородов объявил — По постановлению ВЦК бывший царь Николай Романов и его семья переходят в ведение Уралсовета и будут впредь находиться в Екатеринбурге на положении арестованных вплоть до суда. Комендантом дома назначается товарищ Авдеев. Все просьбы и жалобы через коменданта в Уралсополком. После чего оба уральских вождя, Голощёкин и Белобородов, отбыли на моторах, а семье было предложено в сопровождении коменданта и Дитковского Осмотреть их новое жильё. Из дневника Николая. Мало помалу подъехали наши, а также вещи, но Валю не впустили. Да, вещи приехали. С ними Бодкин и люди, но не приехал Долгоруков. Бедного Валю увезли прямо с вокзала куда-то. Впоследствии распространился слух, что у князя Долгорукова нашли целых 2 пистолета и много тысяч денег. Об этом сообщили в Тобольске вернувшиеся стрелки старой охраны. Зачем Долгорукову были пистолеты? Но так или иначе Николай больше не увидит Валю. Князь исчез навсегда. Впрочем, его след можно найти в показаниях князя Георгия Львова, данных в Париже следователю Соколову. Опять насмешка истории. Князь Львов, премьер временного правительства, свергнувшего и арестовавшего последнего царя. Сам был арестован большевиками после Октябрьского переворота. Более того, в 1918 году князь Лев сидел в тюрьме в том же городе Екатеринбурге и весьма недалеко от дома, который был тюрьмой для арестованного им год назад царя. И бывший премьер описывает встречу с сидевшим в той же тюрьме своим петербургским знакомцем князем Долгоруковым. В тюрьме верный Валя всё сокрушался от царских деньгах, отнятых у него комиссарами. И впрочем, сокрушался он недолго, ибо вскоре был отправлен в Москву. А на самом деле, из рассказа Медведева, сына чекиста-участника расстрела царской семьи, Долгорукова расстрелял молодой чекист Григорий Никулин. Никулин сам говорил: Я уж не помню все подробности. Помню, что он вывез Долгорукова с чемоданами в поле и все проклял, когда после тащил эти чемоданы. Так погиб этот очарователь, галантный кавалер на блестящих балах в зимнем дворце. Из дневника Николая. Дом хороший, чистый. Нам были отведены четыре комнаты. Спальня угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на низменную часть города. И наконец, просторная зала с арками вместо дверей. Разместились следующим образом: Алекс, Мария и я втроём в спальне, уборная общая, в столовой Демидова, в зале Бодкин, Чемадуров и Сиденьёв. Чтобы идти в ванную и в туалет, нужно проходить мимо часового. Вокруг дома построен очень высокий дощатый забор в двух саженях от током. Там стояла цепь часовых и в садике тоже Здесь развернётся последнее действие драмы. Финал династии.